Потом он очутился снаружи в портале, он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора, пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе, «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут», но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы, он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия». Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца, скопившихся телег и повозок, со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль. Его пулеметные башни ходят из стороны в сторону, обильно плюясь огнем. Светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные по стромке». И вдруг из гуще телег наперерез броневику выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился глухой удар, и железная махина грузно осела назад. — Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону. И тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер». а амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнула, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись на полусогнутых ногах и растопырив длинные до земли руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры, Потом снова был обморок, Словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног от горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью, другие люди с белыми повязками. вязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда сверху длинные мотающиеся под ветром веревки, кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то Все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие, визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь, из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе. А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах. Он куда-то ехал, везли его куда-то и знакомый остервенелый голос выкрикивал: Но! Но, лярва твою, пошла! А прямо перед ним, на фоне черного неба, горела мэрия. Шаркие языки вырывались из окон, сыпались искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов длинные вытянутые тела.